Анискин улыбнулся. Большое удивление производило на него Панка. Вправду, ни страху, ни печали не было на ее лице, а открытыми еще глазами она любопытно и добро смотрела на все то, что было вокруг, на веселое солнце, на трехногого шарика, на деревню, которая по воскресному просыпалась поздно, на Анискина. Панка сладко поеживалась под теплым солнцем, щурилась и походила на зимнего кота, что привалился к теплой печке. «А ну, Панка, расскажи, почему у тебя постоянного мужика нет?» — спросил Анискин, садясь в прежнее положение и закрывая глаза. «Ежели мне ты это объяснишь, то тебе большое облегчение будет. Давай докладывай. Но...» Панка молчала Ионискин открыл глаза. — А? — Федор Иванович, — радостно сказала панка, — вот ты скажи, почему мне с тобой разговаривать весело? Докладывай, докладывай. — У меня, Федор Иванович, потому постоянного мужика нет, что они у меня все большие люди выходят. Вот так и знай, если я возьму какого мужика хоть на год, то он непременно в бригадира выйдет или повыше. — А потом чего? — В бригадирах меня мужик бросает. — А вот это через чего получается? — Через мою неверность, Федор Иванович. У Анискина хоть и были закрыты глаза, он все равно увидел, как панка улыбнулась добрыми губами и как потерлась щекой о собственное плечо. Это у нее была такая привычка. Я, Федор Иванович, мужику, как он в бригадиры выйдет, Сейчас же неверно сделаю. Помолчи. Помолчи. Молчу, Федор Иванович, солнце набрало такую силу, что пробивалось сквозь сомкнутые веки, но Анискин глаза не открывал, не двигался, а только посапывал, сообразив, что Панка говорит правду. Гришка Стамесов, прожив у нее чуть меньше года, подался на выучку в город. Гошка кашляв. Вышел в заместителя председателя, а Василий Огнев ходил в мастерах на шпалозаводе. «Ты какие газеты выписываешь, Панка?» — спросил Анискин. «Сельскую жизнь и комсомольскую правду, Федор Иванович». «А в доярках какой год ходишь?» «Это, Федор Иванович, сказать нельзя. Я по те лет десяти начала коров-то доить. Война же была, Федор Иванович. Ну, молчи, молчи». Всего седьмой час шел, а Анискину уже было жарко. Попадая в легкий, теплый воздух распирал грудь. Колом становился в гортане. Не было житья Анискину в жаркие дни. Одно спасение имелось. Поменьше двигаться. Потом он, не шевелясь, сказал Ты, может, дура, Панка? Этот Федор Иванович надо подумать. Такой дикости Анискин в жизни не видел. Панка ласково потерлась щекой о собственное плечо, опростала друг от друга губы, заплывающими глазами посмотрела на веселое солнце. Прежняя тихость и ласковость были в панке, довольство всем, что видит и слышит. — Она, может быть, чокнутая? — вдруг решил Анискин, заглядывая ей в лицо. — А? Пахло от панки вчерашней самогонкой и пудрами а поверх всего лежал тягучий сладкий и по ночному темный запах ситцевых подушек сушеного сена и отбеленного на морозцы холста федор иванович, а, федор иванович радостно сказала панка не должно быть что я дура я в кино все понимаю когда с бабами домой иду то им картину объясняю и в газетах все понимаешь Отдельные слова не разбираю, Федор Иванович, но если до конца прочту, то хоть ночью спроси, наизусть перескажу. От этой панки можно было от смеху помереть. Левый глаз у нее напрочь закрывался, правый отливал семью цветами, как радуга. Но кожа лица как светилась, так и продолжала светиться, нежная и матовая. От тебя, панка, можно со смеху сгинуть. — Смеетесь, Федор Иванович, смеетесь.